Глава шестнадцатая. «Не стоило тратиться», — покачал головой Портос, увидев накрытый стол в чехане. «Мелочи. Угощайся. Радушно предлагаю я, наливаю себе еще чайку». Портос тоже налил зеленого чая в пиалу, положил на тарелку сладости и не спеша начинает. «У нас закон — не разрабатывать основателей поселений в Реале. Их и немного, всего трое граждан России». Но на местах встречаются дуреломы, которые нарушают закон в надежде на будущую награду. Один из таких полицейских разрабатывал тебя до вчерашнего дня и даже добыл информацию, по которой тебя можно вычислить. Девушка из вашего поселения проболталась. — Знаю я, что мило стучит кому-то. Уж очень настойчивые вопросы. Поморщился я, но меня это не смущает. — Да это мило. — А почему не смущает? С интересом спросил Портос. Мало ли кто куда стучит. Взял он строителя, а он пошел и рассказал про то, как ему повезло кому-то из спецслужб. А Мила хоть спит со мной, пусть и в виртуале. А то, что сообщит какую-то информацию, так ты ж сам сказал, что не воспользуйтесь ею. Зато задница какая у нее, а грудь. И я ей интересен. — Сразу скажу. С Болтиком случайно так вышло, что ты предложил контракт именно нашему сотруднику. «Никуда он не бегал. Что положено по службе, то и сделал», — смутился Портос, заставив меня молча офигевать. «А у Милы свой интерес был, а как к тебе она относится, неизвестно». «Что? Болтик тоже шпион из ФСБ? Я про строителя сказал для примера, не конкретно, и попал. Сука, снайпер!» «С Болтиком верю, как ни в чем не бывало, продолжаю я. А насчет Милы...» У нас апнулись любовные игры у обоих, а этот навык только при взаимной симпатии и оргазмах активируется. Был бы ей не интересен, то мог бы и навык, например, насильника апнуться. Ее за и прихватил тот сотрудник полиции. Там какие-то махинации с лекарствами. Для сестры вроде украла, психоз был у той. Если есть желание, мы это все прикроем и присмотрим за обеими. Муха на них не сядет, пообещал Портос. Что стоить будет? Прожевывая липкую пахлаву, задаю вопрос я. «Болочка не гонишь. Будет у тебя помощник. И не за зарплату, а за службу. Ну и парочку людей наших возьмешь, как ранг поселения поднимешь». Насчет людей подумай, Болт болтик пусть. Заметано. Протягиваю руку я. Отступление. Самый крупный вольный город земной зоны Апсара. Заседание Совета Хранителей Города. «Таким образом, после повышения ранга города до тринадцати, мы потеряли контроль над приглашением игроков. Нам разрешено приглашать не более одного процента новых игроков», — сообщил могучий тролль двухметрового роста собравшимся. «Какова вместимость города сейчас?» — с места спросил темный эльф. «Изначально наш камень основания был седьмого ранга» что позволило заселить в городе больше восьми тысяч игроков. После трехкратного подъема уровня город теперь вмещает больше полумиллиона человек», — ответил тролль. «И кому дает доступ в игру?» — опять спросил эльф. «Корейцы, японцы, русские. Три самые многочисленные группы», — сверился с табличкой докладчик. «Крупный сибирский город. Аэропорт». Прилетел и тут же в самолете посылаю СМС службе контроля маме, не дай бог не отмечусь. Выйдя из здания аэровокзала, я сразу же был атакован таксистами. Сначала была мысль доехать на автобусе. Недорого и ходят каждые полчаса. Но потом узнал цены до вокзала, подумал и решил взять такси. Но не тут-то было. Сразу же подошли четыре здоровые ряхи и прокололи шины моему таксеру. Центр Сибири называется. До сих пор идут таксистские войны. С недовольством выхожу из машины и от души присоединяюсь к матам таксиста. Даром, что тот таджик, а матерится, как русский боцман. После таких разборок с конкурентом ехать на такси расхотелось, несмотря на попытки уговорить меня разными личностями. Хотелось послать их, но ссыкотно. В итоге просто сел на автобус и уехал. Да, добирался на полчаса дольше, зато дешевле на косарь. Выхожу на перекрестке и пересаживаюсь на троллейбус, идущий на ЖД вокзал. Рейсовый автобус к родителям идет только оттуда. Купил билет. Тесно. Рядом со мной уселся толстый дядя и занял три четверти наших сдвоенных мест. В обалдении иду к водителю, тот пожимает плечами. Плюю на все, сдаю билеты, вызывая вызываю через приложение такси. Всего две тысячи, и меня обещают доставить до моей родной деревни». Опять мимо. Таксисты, видя, куда их отправляет система, дружно отказываются, ведь обратно не найти заказа. Что у нас все так через задницу-то? Выращил, как ни странно, опять таджик. Тот просто не понял, куда ему придется ехать, а я, сев в такси, сразу накинул две тысячи рублей сверху. Походу, четыре косаря — дневной заработок таксера, так как тот чуть петь не стал от радости. Да хрен с ним, не ограбил бы но я про такое вроде не слышал. Едем через весь город. Дорога заняла час с лишним, но на выезде из города попали в пробку. Закрыли ЖД-переезд и возят туда-сюда вагоны по путям. Уму непостижимо. В городской черте перекрывает федеральную трассу, чтобы вагоны сцеплять в состав. Ну, приспичило тебе, так дело это в другом месте. Не на городской дороге или вообще ночью. А тут и скорая, и пожарка стоят перед шлагбаумом, а маневровый электровоз не спеша уже раз пять проехался туда-сюда. Вроде же и статья есть за перекрытие трассы. Выхожу из машины. Судя по тому, что состав стоит прямо на дороге и куда не едет, в ближайшее время мы точно не тронемся. Смотрю на карету скорой помощи. Кому-то там плохо, камни пошли из почки, а это больно. Внезапно меня дергает, как от удара током. Я просканировал больного. Опять игровые законы в реале сработали. Быстро сажусь в машину и захожу в игру. Ваш уровень диагностика достиг уровня два плюс один. Ваш интеллект достиг уровня двадцать один плюс один. Текущий уровень маны двенадцать. Кибица сердце перестало. Выхожу в реал. Таксист по-прежнему стоит на улице, зацепился языком с земляками. «Как бы проверить, угадал я про камни или нет?» «Мужики, ничего, такое часто бывает?» Задаю вопрос сотрудникам скорой, тоже вышедшим из машины. «Каждый день. А нам и по другой дороге не проехать. Пока выбираться будем из пробки, еще больше времени уйдет», — ответил молодой водила. «Рожает кто?» — кивнул я на его машину, из которой раздавались женские сдавленные стоны. Камни, скорее всего, пошли у девушки. Арбуз покушала, вот и смыло их. Ответил второй парень, тоже молодой, по виду врач. Доктор, поставьте укол. Слышу женский голос из машины. Терпите, девушка. Как выражать, собрались, если потерпеть не можете. Ответил ей врач, а мне пояснил: каждый укол на подотчете. отписывайся потом, зачем и кому поставил. Наконец шлагбаум подняли, и мы поехали дальше. Родители не так давно продали свой дом в поселке и купили квартиру в панельные многоэтажки. Уж очень достало их хозяйство вести. Остаток пути я проехал молча, осмысливая свои новые способности. Что я понял, не уникален. Таланты есть ни у одного меня. Но почему про это не слышно в сети? Редко встречается. Всех берут под контроль. Есть у меня подозрение, что эта способность завязана на характеристику «совместимость» который у меня сейчас второго уровня. Знал бы наперед, вложил бы туда все свободные очки. Родители мне обрадовались. Мама сразу стала готовить мои любимые блины. А как готовит блины моя мама, не готовит их никто. Вкуснотень неописуемая. Папа же успел пожарить к моему приезду драники. Это тоже нереально вкусно. По драникам он бог. Вот я тут потолстею. Как долетел... — спросил отец, расхаживающий по дому в одних трусах. Я, кстати, тоже этим грешу. Долетел нормально, а вот с такси у вас проблемы. Представляешь, хотел уехать с аэропорта на такси. — Харе, я из вежливости спросил. Это риторический вопрос, и отвечать на него не надо. И так, вижу, Целый здоров. Будешь мне еще мозги пудрить. Прервал меня не сильно деликатный папа. — Мне расскажи, — согласилась на запудривание мозгов мама. «Ну, то ты расскажи, чего достигла в игре. Мы сейчас зайдем в игру и там встретимся. Только ты не удивляйся, я иначе сейчас выгляжу». «Слава, ты потратил деньги на покупку тела или корректировал просто? Зачем?» Строго стала пытать меня мама. «Мам, стоп. Давай решим, где встретиться в твоем абсаре. Кстати, ни разу не японский, он индийский, скорее всего. Я почитал на форуме». «Ну, есть там одно место». «Кафе. Я там уже второй день работаю», — застеснялась мама. Оказывается, она устроилась туда уборщицей. И как? Ее к неписям взяли. Стартовые статы у всех игроков разные. У мамы вот в силе и ловкости пятерки, еще и качнул их сегодня по разу. Ну, абсар-то капсар. Но попасть туда можно только по запросу. Один из самых крупных городов недавно увеличился в размерах уже в третий раз, а вход все равно для чужих закрыт. Условно. А так, запрос сделал, плати деньги, и ты в городе. Сидим в кафешке, общаемся с мамой. Она по-прежнему игрок первого уровня и взяла себе насмешливый ник Игруля. Мол, отец ее теперь так называет. Игруля с трудом верит, что мне так повезло, и все ей кажется, что я скажу «да шучу я». И сниму маску с лица, уменьшившись при этом на пятнадцать сантиметров в росте. «Ты не ты не пойму, голос твое лицо нет», — ворчит мама, заставляя меня задуматься насчет голоса. Перевожу ей деньги, но разместить в своем поселении не дает система. Оказывается, портал работает на прием игроков из чужого поселения только после увеличения вместимости. Те, кого я пригласил на постоянное жительство, и кто сменил точку привязки, и то лишний раз прыгнуть в поселение и выйти из него не могут. Выходим из игры. Мама возбужденно рассказывает новости отцу, и тот неожиданно просит меня. Слова. у меня знакомый есть, инвалид. По пояс без движения. Говорят, в игре можно получить нормальное тело, и он там здоров будет». «Будет место, я сразу позову его, обещаю, я делая себе пометку в голове». «И тетку мою хорошо бы, она уже еле ходит», — робко попросила мама. Дело закончилось списком из двенадцати родных, которым игра, точнее ее возможности, не помешают. Родителей я прошу пока не говорить про меня никому, про новые способности я им рассказывать не стал. Надо для начала самому разобраться». Днем заскочил в игру и пообщался с Болтиком. «Шеф, я получил указание выполнять твои распоряжения», — сообщил мне сотрудник спецслужб России. «Докладываю. С аукциона упали деньги за лутскабанов. Твоя доля — два с лишним кредита». «Скидывай. Это...» «Я не в претензиях, раз уж так получилось. А дело у тебя одно — заниматься отстройкой внешней территории». — Могу на себя взять и службу безопасности. Про русалку я в курсе. Кстати, она тебя искала все утро, поговорить хотела. Продолжал Болтик. — Сильно не парься над этим. Амиле, передай, что я вечером еще зайду в игру. Сказал я и вышел в Реал.